Глава двадцать Слова же он судит обо всем, значит, что он имеет власть над рыбами морскими и птицами небесными, над всем скотом и всеми зверями, над всей землей, и над всеми гадами, ползающими по земле. Он властвует в силу своего разума, которым понимает, что от духа Божия. А иначе человек, который не понимает своего достоинства, можно сравнить со скотиной, бессмысленной, и уподобить ей. Поэтому в церкви твоей, Боже наш, по благодати твоей, которую ты даровал ей, ведь измышление твое, созданное на добрые дела, есть не только духовные руководители, но и те, кто духовно подчиняется руководителям. Ты ведь сотворил человека, мужчину и женщину, но по духовной благодати твоей, Нет ни мужского пола, ни женского, ибай, нет ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного. Духовные же люди, руководят ли они, повинуются ли руководителям, судят духовно. Не о духовных истинах, сияющих в тверди, они столь авторитетны, что о них судить не положено. Не об этой книге твоей, хотя и есть в ней места темные. Мы подчиняем ей свой ум и уверены, что и то, что закрыто от глаз наших, сказано правильно и правдиво. Человек, пусть и духовный, пусть и обновленный познанием Бога, создавшего его по образу своему, должен быть делателем закона, не судью его. И он не судит о том, кого отнести к людям духовным и кого к плотским. Они ведомы Господи очам Твоим». Но перед нами не явилось еще дело, чтобы познать их по плодам их. Ты же, Господи, уже знал их. Ты разделил их и познал втайне еще до того, как создана была твердь. И человек, хотя и духовный, не судит о беспокойной толпе века сего. Ему ли судить о внешних, когда он не знает, кто уйдет отсюда в сладостную благодать твою, и кто останется в горечи вечного нечести. Поэтому человек, которого ты создал по образу твоему, не получил власти ни над светилами небесными, ни над самим тайным небом, ни над днем и ночью, которые ты наименовал еще до создания неба, ни над собранием вод, то есть над морем. Он получил власть над рыбами морскими и птицами небесными, над всем скотом и над всей землёй, над всеми гадами, ползающими по земле. Он судит и одобряет то, что правильно, и не одобряет того, что найдёт худым, в совершении ли таинств, которыми освящены те, кого милосердие твоё выискало в пучинах водных, при ли, когда подаётся рыба, извлечённая из глубины, её вкушает земля благочестивая в знаках ли и словах, покорных авторитету книги твоей, порхающих, словно птицы под твердью, когда толкуют, излагают, рассуждают, спорят, благословляют и призывают тебя в словах, звонко срывающихся с уст. Пусть народ отвечает «Аминь». Все эти слова должны быть произнесены и должны прозвучать, потому что век сей бездна, а плоть слепа, Увидеть мысленное она не может, требуется поразить ее слух. И хотя птицы размножаются на земле, но происхождением они от воды. Примечание. Человеческий разум ленив, его надо будить проповедью. Конец примечания. Духовный человек судит, одобряя то, что правильно, и не одобряя того, что найдет худым в поступках и нравах верных, их милостыни. Это земля плодоносная. Он судит о душе живой, прирученной целомудрием, постами, благочестивыми размышлениями о том, что она может воспринять телесными чувствами. Она судит о том, что в ее власти исправить.